биржевые цены и роль рынка деривативов. Можно, конечно, посмотреть в какой-нибудь торговый терминал типа Блумберга, но так уж повелось, что мы стараемся заглянуть немного глубже современности. Поэтому давайте откроем печатный Wall Street Journal 15-летней давности, где еще публиковали цены акций и других ценных бумаг. Возьмем, к примеру, контору под названием America Online. Это была огромная корпорация, поначалу самый большой провайдер в США, Потом они начали производить контент и раскручивать свой портал – AOL.com. А потом их купила медийная корпорация Time Warner и даже сменила название объединенной компании на AOL Time Warner. В 2010 году компании, кстати, развелись обратно. После череды нелепейших интернет-проектов бизнес АOL сильно сдулся. Но заглянем в прошлое. В апрель 2002 года. И посмотрим, что было тогда. Акции стоили 21 доллар 85 центов за штуку. Опцион колл со страйком 20, ценой исполнения 20 баксов, в мае 2002, то есть через месяц после нашей газеты, стоил 2 доллара 55 центов. Это цены предыдущего дня торгов, таблица с которыми и напечатана в каждом номере. Опцион путь со страйком 20 долларов, в тот же день стоил 85 центов. То есть за 85 центов можно было купить право продать акцию АОЛ за 20 баксов в течение месяца, а право купить эту акцию за 20 баксов стоило 2 доллара 55 центов, окей? Там целая таблица разных страйков и, например, опцион колл со страйком 25 долларов стоил всего 45 центов, а вот пут уже 3 доллара 60 центов. Надо постараться понять эти цены. В этом смысл главы. Еще одну вещь помечу. Мы сейчас говорим о потенциальном покупателе опционов, я имею в виду эти цены. Но есть же еще и продавец, его еще называют подписчик или райтер. Я приводил в пример фермера, и нам нужен был от него опцион на покупку его земли. Так вот, мы покупатель, а он райтер опциона, ведь он его выписывает. Можно поискать опцион у кого-то еще, не у фермера, скажем, у какого-нибудь спекулянта, не обязательно же идти к фермеру можно прийти к мистеру Фрингу и сказать, «Мне нужен опцион на ту ферму». И гус Фринг скажет, «Без проблем, продам тебе опцион». Когда вы вдруг захотите исполнить опцион, Густаво придет к фермеру, нальет ему текилы и скажет, что застрелит его жену и детей, если тот не продаст ему ферму по какой-нибудь красивой цене. А потом по установленной в опционе цене продаст ее нам. Хотя, может быть, он никакого опциона нам не выпишет, а сразу почует, что к ферме есть интерес, и обтяпает все дело без опционов и посторонних фраеров с Уолл-стрит. Но если мы говорим о ценной бумаге, об акции, опцион может на нее выписать любой человек, даже тот, у кого и акций-то нет. Он называется голый продавец, naked seller. Дело в том, что ни продавцу, ни покупателю не надо реально передавать друг другу акции. Это сам по себе рынок. Можно купить опцион, не использовать его, а потом продать кому-то еще. Райтер может выписать опцион, а потом купить такой же, чтобы они взаимо и на нем не будет обязательств. Опционы превращаются в самостоятельный рынок, и цены на нем похожи на независимые. Этот рынок называется рынком производных инструментов или деривативов. Есть цена базового актива – акции, а цена опциона – это цена производная от нее, цена дериватива. Первая биржа опционов открылась в 1973 году в Чикаго. До этого опционы, конечно, тоже торговались, но только через брокеров и были совсем не так широко распространены. В газетах их курсы не печатали. Зато когда появился организованный рынок, все сразу взлетело. То есть рынок относительно молод, все же 1973 год это не так уж давно, с тех пор открылась хреново туча опционных бирж и они сейчас по всему миру. А еще есть опционы на фьючерсы. Сейчас почти все биржи торгуют опционами на свои фьючи. Это производное на производную. И да, оно существует.